3. Лила появилась в моей жизни в первом классе начальной школы и сразу же поразила меня. Она была ужасной злюкой. Все мы проказничали, когда не видела учительницы Оливьера, но Лила всегда вела себя отвратительно. Однажды она разорвала промокашку на кусочки, затолкала их в чернильницу, потом стала вылавливать один за другим и кидать нам в спину». В меня она попала дважды. Один раз в волосы, другой в белый воротничок. Учительница, как обычно, завопила своим резким пронзительным голосом, которого мы все ужасно боялись, и в наказание приказала ей немедленно идти к доске. Лила не послушалась и вроде бы даже не испугалась. Более того, она продолжила швыряться шариками из промокашки пропитанными чернилами. Тогда учительница Оливьера, грузная дама, оказавшаяся нам старухой, хотя было ей, наверное, чуть за сорок, вышла из-за стола и грозно направилась к лиле, но споткнулась, потеряла равновесие, ударилась лицом об угол парты и рухнула на пол. Она лежала без движения, как мертвая. Что было потом, я не помню. Помню только неподвижное тело учительницы, похожее на темный мешок и серьезный взгляд смотревший на него Лилы. В моей памяти сохранилось много подобных историй. Мы жили в таком мире, где дети и взрослые часто ранились до крови. У кого-то раны начинали гноиться, и иногда человек умирал. Одна из дочерей торговки фруктами сеньоры Асунты порезалась ножом и умерла от столбняка. Младший сын сеньоры Спаньоола умер от крупа. Мой двадцатилетний кузен однажды утром отправился чинить каменную ограду а вечером его раздавленного обломками нашли в луже крови которая натекла изо рта и из ушей отец моей матери погиб на стройке упал с высоты у сеньора пилуза не было руки ее отрезало токарным станком сестра Джузепина, жена сеньора пилуза скончалась от туберкулеза в 22 года старший сын дона Акили, я никогда его не видела но мне почему то казалось что я его помню ушел на войну и умер дважды, сначала утонул в Тихом океане, а потом его съели акулы. Целая семья Мелькиоры так и умерла в обнимку, завывая от страха во время бомбежки. Старая сеньора Кларинда умерла, надышавшись вместо воздуха газа. Джанина, который был в четвертом классе, когда мы учились в первом, умер из-за того, что нашел бомбу и решил ее потрогать. Луи Джина, с которой мы играли во дворе, а может и не играли, просто мне запомнилось имя, «Умерла от сыпного тифа». В нашем мире было много слов, которые убивают. Круп, столбняк, сыпной тиф, газ, война, токарный станок, каменная ограда, работа, бомбежка, бомба, туберкулез, воспаление. Эти слова и связанные с ними страхи остались со мной на всю жизнь. Умереть можно было даже от чего-то вроде бы обыкновенного. Например, если вспотеть а потом выпить холодной воды из-под крана, не ополоснув предварительно руки. У некоторых после этого высыпала красная сыпь, начинался кашель, и человек задыхался. Можно было умереть, съев черешню и подавившись косточкой. Можно было умереть, жуя жвачку и нечаянно ее проглотив. Но особенно страшно было умереть от удара в висок. Висок был самым уязвимым местом. Его надо было особенно оберегать. Один удар камнем — и все а кидаться камнями у нас считалось нормальным. Как-то раз, когда мы выходили из школы, банда деревенских мальчишек во главе с Энцо, он же Эн Цуччо, одним из сыновей торговки фруктами Асунты, принялась швыряться в нас камнями. Они обиделись на то, что мы, девчонки, учимся лучше их. Мы убежали. Все. Кроме Лилы. Она продолжала идти ровным шагом, время от времени останавливаясь она безошибочно просчитывала траекторию полета камней и уклонялась от них спокойно сегодня я бы сказала элегантно у нее был старший брат может она у него научилась не знаю у меня тоже были братья но ну, младшие и от них я ничему не могла научиться как бы то ни было заметив что она отстала я встревожилась и остановилась ее подождать уже тогда что то мешало мне уйти я не знала ее толком мы еще не перекинулись ни словом хотя постоянно соперничали и в классе и после школы но я смутно чувствовала что если убегу вместе с другими девчонками то она заберет частичку меня себе и больше никогда мне ее не вернет сначала я спряталась за углом дома и стала выглядывать из за него не идет ли лила она не трогалась с места и я принесла ей камни несколько штук даже бросила сама довольно неуверенно Я много чего в жизни делала, но всегда сомневалась в себе, всегда чувствовала, что мои поступки существуют словно отдельно от меня. Лила, напротив, с детства, кажется, тогда нам было лет по шесть или семь, сейчас не могу сказать точно, а когда мы вместе отправились вверх по лестнице к квартире Донна Акили, по восемь, почти по девять, отличалась непреклонной решительностью. Если она к чему-то прикасалась, к перьевой ручке, камню или перилам на темной лестнице, Можно было не сомневаться, что бы она ни задумала, вонзить перо в парту, кидаться чернильными шариками, бросить камень в мальчишек из деревни или подойти к двери Дона Акиля сделает это без колебаний. Мальчишки по пути в школу переходили железнодорожную насыпь, и там между путями набирали камней. Второгодник Энцо, главарь, был очень опасным. По меньшей мере, на три года старше нас, с очень короткими светлыми волосами и светлыми глазами. Он метко швырял маленькие камни с острыми краями, а Лила ждала его бросков, чтобы показать ему, как ловко она уклоняется, разозлить его еще больше и сразу ответить столь же опасным ударом. Один раз мы попали ему в правую лодыжку. Я говорю, мы попали, потому что это я подала Лиле плоский камень со сколотыми краями. Камень скользнул по коже Энца как бритва, оставив красное пятно, из которого сразу же потекла кровь у меня до сих пор стоит перед глазами картинка как мальчишка смотрит на раненую ногу большим и указательным пальцами он держит камень и уже занес руку для броска но вдруг удивленно замирает остальные мальчишки из его шайки тоже смотрели на кровь не веря своим глазам лила не выразила никакой радости что ее попытка удалась и наклонилась за следующим камнем я схватила ее за руку Тогда мы впервые коснулись друг друга и сами испугались этого резкого касания. Я понимала, что мальчишки вот-вот разозлятся не на шутку, и нам лучше отступить. Но было уже поздно. Хотя у Энса и текла кровь, он быстро вышел из ступора и бросил камень, который держал в руке. Я все еще крепко сжимала руку Лилы, когда камень попал ей в лоб. Ее рука вырвалась из моей. Мгновение спустя Лила лежала на тротуаре, с пробитой головой.